Глава двадцать четвертая. Эллен, постой. Наследник собирался покинуть зал сразу после старейшин, но Дорж, видимо, хотел обсудить что-то важное, так как иных причин и дальше оставаться в пропавшем кровью помещении Эллен не видел. Ты должна быть удивлен тем, что я решил уже сейчас передать тебе место главы. Да, отец. Но я удивлен не потому, что не хотел, а потому, что не ждал этого так скоро. Полгода-год, но не сейчас. Эллен улыбнулся. Так мне это виделось. Ты должен понимать, что перемены лучше всего воспринимаются тогда, когда меняется и лидер. За все то время, что я пробыл у власти, ситуация в клане лишь ухудшалась. Беспросветный мрак, ни единой подвижки в лучшую сторону. Вот и все мое правление. Но причины... О них я не рассказывал даже твоей матери. Мужчина тяжело вздохнул, оперевшись на стену. Дорж рассказал обо всем. О той беспомощности, что захватило его в день смерти отца. а собственном страхе перед старейшинами, а выборе, сделанном в пользу семьи, а не клана, а готовности покорно умереть ради того, чтобы спутница и сын продолжили жить. Всё это прогремело для Элино словно гром среди ясного неба, ведь он никогда даже не думал о том, что его отца мог двигать один лишь страх потери и ничего более. Наследник был готов принять тот факт, что Доршни совладал со старейшинами и политикой, но он просто сдался. Не знаю, кем я стал в твоих глазах, но надеюсь, что когда-нибудь ты меня поймёшь, Алин, спокойно произнёс Дож, подведя под своим рассказом черту. Он не оправдывался, лишь ждал с какой-то потаённой надеждой, вынудив Элину сказать хоть что-то. Когда-нибудь поймёт отец, но не сейчас. С этими словами перерождённый подошёл к двери, распахнув её во всю ширь. Рездинам нужно уладить все дела в клане. Пропустите. Хора чуть ли не кинулась на настоящих подлели Элиновынов и едва услышала, как в домах разносятся крики. Здесь, в этой части района Нуир, обитала её ветвь, с коренями предателей среди которых прямо сейчас и занимался наследник во главе небольшого отряда. Элин, что происходит? Дайте и пройти, сказала Элин одновременно с тем, шагнув навстречу сестре. Происходит то, о чём я говорил, Хора. Уничтожение предателей. Отец мёртв. Ходить вокруг да около и искать способ сообщить дурную для девушки весть помягче он не собирался. Не было ни времени, ни желания. Прямо сейчас привлеченные к действию члены главной ветви клана сообщали всем о том, что устроенная старейшинами Сократом и Палисом попытка переворота провалилась, а их самих убили. Тех, кто поразумнее, тут же присягнули на верность главной ветви, в то время как прочих приходилось убивать. Благо глупцов среди Нойер было не так много, и на данный момент... С жизнями, помимо погибших в совещательном зале, рассталось всего семь человек, и ни одного анимуса или воина. Но пятерых из этой семерки Эллен убил лично. «А сестры, братья?» «Твое влияние сказалось на них в лучшую сторону хора. Они приняли нашу власть и не стали мстить за Сократа». Еще раз окинув девушку внимательным взглядом, а не заметить перемен в том, как она держалась, было невозможно, Эллен ободряюще ей улыбнулся. «Молодец!» Несколько секунд девушка молчала, собираясь с мыслями, после чего поймала взгляд Элена. Я могу сделать что-то ещё. Если только присоединиться к нашим людям и помочь им в убеждении тех, кто ещё не сдался. К сожалению, далеко не все близкие родычи Сократа были готовы вот так сразу склонить голову перед его убийцей. Несмотря на то, что Нойр были одной большой семьёй, деление на ветви сделало своё чёрное дело. Хорошо. И спасибо. Отвечать Эллен не стал, лишь проводил хору взглядом, пока Таня скрылась в дверях дома. Она и до этого уже успела внести свой вклад, поговорив с братьями и заранив их души зерна сомнения. А сейчас собиралась продолжить и сделать все, чтобы свести число ненужных жертв к минимуму. Это желание можно было увидеть, лишь на секунду встретившись с ней взглядами, до того ярким было ее стремление. По правде говоря, Эллен рассчитывал на более масштабное сопротивление – Так как старейшины готовились к перевороту не один год. Но вместе с их смертью, казалось, пропала та искра, что должна была поджечь заготовленный сушняк. Их последователи сдавались один за другим, а на смерть отправлялись все те, кому были дороги погибшие в зале люди. Спутница Сократа, мать его телохранителя, братья и девчонки Ани Муса, что защищала Афисы. Все эти жертвы тяжким грузом осели на сердце перерождённого, но он не пытался их забыть. Наоборот, Отпечатал в памяти имена и лица во избежание повторения подобного в будущем. Вопреки собственному прошлому, человечность он не отринул. «Наследник, северные врата под нашим контролем. Жертв нет, присягнули все. Проверьте склады», — бросил Анимус поглощенный собственными мыслями. «Никого не пропустите. Есть наследник». Ноэр предстояло пройти тяжелый, непреодолимый бессильного лидера путь. Как бы Эллен не уважал отца... но теперь, узнав о том, что им двигало все эти годы, назвать его достойным место главы не мог. Хорошим отцом, но не лидером. И хоть Эллен сам поставил бы родителей и Алексию выше клана, на его отношение к бездействию Дорша это никак не повлияло. Насколько проще все было тогда. Беззаботно жил, даже не подозревая о том, что происходит буквально под носом. Вот так умирает прошлое. Группа людей вместе с Хорой перешла в другой дом, А Эллен, убедившись, что здесь все идет своим чередом, развернулся на месте, направившись к ветве палеса. Он намеревался лично убедиться в том, что и там не происходит ничего нежелательного, а после... После ему предстояло подвести итоги пресеченного переворота и принять участие в доведении до ума его же проекта реформ, вместе с отцом и старейшинами, распределив людей по новым должностям. Рутина, но рутина крайне важная — так как в будущем именно Элину, а не кому-то ещё, предстояло управлять этими людьми. До совершеннолетия оставалось меньше месяца, и Дорш хотел передать сыну пост главы день в день. С одной стороны, это должно было хорошо сказаться на всех задуманных перерождённым делах. Слово наследника и слово лидера клана обладали разным весом. С другой же, не приглядно у слухом будут открыты все дороги, так как столь ранняя передача власти в Китеже распространена не была. И тут уже всё зависело от того, в какую сторону будут думать сплетники. А ты время не зря не теряешь, ученик. Элен замер на месте, обернулся и вперел взгляд в голубые глаза Гая Бельфи, который окружил себя столь солидным количеством скрывающихся присутствиях техник, что даже другому абсолютно было бы непросто его заметить. И наследник Нойро его видел лишь потому, что протектор сам того хотел. Уже покончил с предателями. Да, учитель. Я совсем понимаю, что привело сюда Бельфи, и он решил вести себя так, будто удивление его совершенно легкосновась. Не Несмотря на обстановку, я могу предложить вам чаю, Абсолют хохотнул. Ой, в чьи питьё, такая атмосфера совсем не располагает. Я и прибыл сюда затем, чтобы передать тебе новый план тренировок и просветить касательно положения дел в академии. Там кое-что поменялось. Я решил, что уж моего-то ученика никто не должен застать в расплох. Названная Гаю Бельфи причина выглядела неестественной и притянутой за уши. Но Элен сделал вид, будто поверил. Перерождённый подозревал, что протектора не будет довольствоваться одними лишь редкими проверками состояния уникального случая с двумя системами каналов, но не думал, что ради наблюдения один из сильнейших анимусов города будет вот так проникать на территорию клана. А быть может, Бельфи действительно хотел подстраховать Элена. дабы тот не опозорился при встрече с подготовленным фуго с сюрпризом, и все прочее было лишь домыслами переродившегося параноика. «Вам стоило просто вызвать меня на разговор, учитель, я бы не посмел медлить». «Что сделано, то сделано, ученик». Эллен, почувствовав, как учитель проверяет его состояние, облегченно выдохнул. Сделанные несколькими секундами ранее предположения оказались не так уж и далеки от правды. «Меня больше волновали твои боевые навыки». но, видно, это было пустое беспокойство. Кого ты уже успел убить? Двоих анимусов серебряного ранга. Не стал скрывать Эллин, решив, впрочем, изобразить нежелание говорить об убийствах и ради этого сменив тему. Те образы, о которых мы говорили, оказались полезны и в этом плане. Но то, что вы просили, перерожденный достал из перстня два свитка, на которые им была перенесена пара техник, могущих заинтересовать даже Абсолюта. Они были лишь частью целого комплекса, так как встретить учителя столь рано Эллен не ожидал, но определенную ценность все равно представляли. И Гайя Бельфи эту ценность разглядел сходу, одобрительно кивнув. «Прекрасные обращики техник Запада!» «Жаль, что не полные, но ты отлично справляешься, ученик. Пока убери их в перстень. Прямо сейчас их принять я не могу». «Благодарю, учитель, но почему?» Спустя пару секунд ответа Элино уже не требовалось, так как Гая Бельфи, прежде казавшийся вполне настоящим и материальным, на мгновение стал прозрачным, а его присутствие размылось. Что это за техника? Фантомное присутствие. Если бы я лично приходил всюду, где меня хотят увидеть, то одни сутки пришлось бы расширять вдвое. Но обучить тебя этому смогу лишь тогда, когда ты достигнешь алмазного ранга и перестроишь своё сознание. Фантом Абсолюта прищурился. В противном случае использование этой техники чревато страшной смертью. Я запомню, учитель. Прежде Эллен лично ни с чем подобным не сталкивался, лишь слышал легенды о давно забытых методах о времен основателя, которым и являлся Гайо Бельфи. Вывернутая наизнанку история была способна и не на такое. Мое время здесь подходит к концу, так что слушай и запоминай. Во-первых, то, что касается Академии. Совет протолкнул инициативу, из-за которой абсолютно все студенты будут обязаны совершенствовать свои боевые навыки, даже те, кто учится на специализированных факультетах. Тебе нужно быть готовым ко всему из этого вытекающему. Понимаешь? Да, учитель. Если я проявлю инициативу, то окажусь у наставников на хорошем счету. Не только у наставников, но и у Фуга. Это предложение выдвинул именно он, а Игнис поддержала. Далее. Протектор начал перечислять названия книг одно за другим, будто бы надеясь, что без малого пятнадцатилетний юноша способен сходу запомнить список из двадцати наименований. Всё это тебе необходимо изучить и отточить на практике к началу зимы, предвосхищая твой вопрос. Да, основная масса турниров и соревнований выпадет на её первый месяц. Я освою все эти труды, учитель. Верину было легко говорить, учитывая тот факт, Что все перечисленные работы анимусов прошлого, он и без того знал, а содержащиеся в них приёмы умел применять на практике. Это был тот минимум, без которого анимуса нельзя было считать способным сражаться. Не сомневайтесь. На этом всё. Силуэт, как и окружающая его анима, начал растворяться. Если потребуется мой совет, ты знаешь, где меня найти, ученик. Сказал протектор и бесследно исчез, оставив Элину размышлять над тем, Насколько порой странно себя ведут чрезмерно эксцентричные люди. Но за одно учителю перерождённый был благодарен совершенно искренне. Он теперь знал, какую технику ему требуется отыскать в первую очередь: возможность присутствовать где-то в виде фантома, не рискуя собой в его личном рейтинге техник, оказалась едва ли не на самой вершине.